Он всё время проваривался в снег и никак не мог вытащить ноги, а левой рукой заслонялся отбивших ему в лицо зеленых веток. Он знал, что там за лесом впереди Волга, и неизвестно почему, но это было хорошо, что там Волга. Он знал, что как только он туда дойдет, все сразу станет хорошо. На ветки ему все время мешали и больно били по руке, и каждый раз, когда он хотел посмотреть вперед, не видна ли еще там за ветками волка, он никак не мог этого увидеть из-за руки, потому что рука была все время перед глазами. И это сердило его, и он пытался посмотреть вверх поверх руки и не мог. Он проснулся от какого-то непонятного звука и еще во сне подумал, что он уже не спит, что его разбудили, и, рванувшись раненой рукой к телефону, больно дернулся о лямку и в самом деле проснулся. На столе трещал телефон. Он покрутил ручку и взял трубку правой, здоровой рукой. Семцов слушает. Командир полка пришел», — сказал в трубку Левашов: «Ждем тебя". Сенцов положил трубку, встал и посмотрел на Гурского. Долго спал, минут десять. Глаза у Гурского были красные, растерянные, близорукие. Перед ним лежал блокнот, а рядом очки. Как мы до войны у себя в редакции говорили: "Набор ещё в чернильнице". Кемнов на блокнот усмехнулся Сенцов. Гурский внимательно снизу вверх посмотрел на него. А вы еще когда-нибудь сами про все это напишите, помените мое слово. Поживем, увидим. Посидите здесь, я отлучусь, а сюда Рыбачкина, адъютанта пришлю как вам угодно, в крайнем случае справлюсь сам. Посмотрев на телефон, сказал Гурский: "Скажу, рядовой не необученный Гурский вас слушает". В землянке у Туманяна было гораздо больше народу, чем ожидал Сенцов. Еще на пороге он разминулся с фельдшером и мельком подумал: "Ранил что ли кого?" Но в землянке все были, слава богу, живы и здоровы. Кроме Туманяна и Левашова здесь был Давишний круглый майор артиллерист и еще один артиллерист незнакомый и саперный капитан с топориками на петлицах шинели. И еще капитан из дивизии, которого вчера мельком видел в штабе, и еще несколько человек, теснившихся сзади, не на свету. Обстановка прояснялась. Туманян пришел сразу с целой свитой, и это могло значить только одно. В масштабах полка уже решили завтра наносить главный удар по немцам с этого направления. Поэтому и батальон приказано собрать в кулак, и резерв роту автоматчиков бросают сюда. Раз здесь готовят кулак, то завтра и будут бить этим кулаком, то есть нами отторженно от предстоящей опасности просто как о красной стреле на карте подумал Сенцов о себе и своем батальоне Туманян поздоровался Как оцениваете обстановку и какие соображения насчет дальнейшего Силцов сказал то, что думал. Теперь немцы всю ночь будут на чеку. Большую высоту надо брать утром после хорошей артподготовки и главный удар наносить левее ее, отрезая немцам пути отхода. Доманяну кивнул, очевидно, другого и не предполагал услышать. Теперь после взятия этой малой высотки дальнейшее решение напрашивалось само собой при первом взгляде на карту. Видимо, он просто хотел проверить, что думает сам Комбат о предстоящей ему завтра задачи. Комбат думал правильно, и на лице Туманяна отразилось сдержанное удовлетворение. "После боя отдыхали?" спросил он. Немножко поспал, товарищ майор, не уточняя, — сказал Сенцов. За взятие высоты благодарю и представлю к награде. Служу Советскому Союзу. Сенцов, бросив правую руку к виску, невольно дернул левой и поморщился от боли. Дальнейшее было совершенно неожиданно для него, уже свыкшегося с мыслью, что именно он и будет выполнять завтра все, что намечено. Сейчас придет Ильин, сказал Туманян. Я приказал ему дождаться автоматчиков, чтобы они не плутали. Временно сдадите ему батальон и отправитесь отправляйте Смерцэнбат. Я могу воевать, товарищ майор, сказал Сенцов. Прошу, не отстранять от командования. А кто тебя отстраняет? мешался Левашов. Тебя война отстранила, он показал на руку Сенцова. Подлечишься, вернёшься. Туманян покосился. Наверное, считал, что слова командира полка не требуют ничьих разъяснений. Я могу воевать, товарищ майор, повторил Сенцов, глядя на Туманяна. А фельдшер заявил, что не можешь, снова вмешался Левашов. Специально вызывали его и спросили, Заявляют, что руку потеряешь. Сволочь, Фельдшер!» — подумал Сенцов. С Ильиным жилса, со мной понял, что не живется и рад избавиться. Мысль могла быть и несправедливой, фельчер имел право сказать то, что думал. Прошу разрешить остаться хотя бы на сутки, продолжая смотреть в лицо Туманяна, сказал Сенцов. А что просить? Туманян недовольно сдвинул к переносице густые сильные брови потребовала бы обстановка, задержал бы без ваших просьб, а раз не требует, существует порядок. Он круто нажал на слово порядок. Думаешь, если сегодня отличился, так завтра без тебя уже и не справимся и не обойдемся?» и справимся, и обойдемся», — как бы говорил он. Синцов Искоса взглянул на Левашова. По лицу Левашова было видно, что он недоволен. А вмешаться не может и не вмешается. Как не вмешается никто другой из присутствующих, хотя видно по лицам, что и понимают, и сочувствуют. Ну и черт с вами. Пусть будет по-вашему, раз так!» — с обидой вдруг нахлынувшей тяжелой усталостью подумал Сенцов. Слушаюсь, товарищ майор. Разрешите идти? Подождите, Туманян позвал. Зырянов Из-за его спины из темноты шагнул высокий, плечистый лейтенант, тот самый, седой с перебитым носом, которого видал вчера в штабе армии. Туманян на секунду повернул свое хмурое лицо к лейтенанту с перебитым носом и снова перевел взгляд на Сенцова. Назначаю лейтенанта Зырянова вашим заместителем. Заберите его с собой. Слово вашим значило: не списываю тебя, считаю, что еще вернешься». Но Сенцов слишком хорошо знал, что человек предполагает, а война располагает, чтобы это слово вашим что-нибудь изменило в его настроении. Желаю поправиться и вернуться, Туманян протянул руку. И пожимая протянутую руку, глядя в лицо командиру полка, Сельцов почувствовал, что этот хмурый человек прекрасно все понимает, и как тяжело уходить из батальона, едва успел найти в нем себя среди людей, и как хочется завтра самому развить свой первый горбом заработанный успех. Все понимает, но ничего не переменит. Оказывается, этот чертов армянин тоже крут, хотя и не дерёт глотку, как другие, что ходят в крутых. Левашов, прощаясь, пожал руку по-дружески со значением. но Сенцова это мало тронуло. Что проку руки жать, если промолчал, не подал голоса. Был бы, как раньше, комиссара, может, и подал бы а это раз теперь замполит в таких вопросах молчит. Наверное, потому и говорит, простраивая, что при его характере должность не по нраву. А о подготовке завтрашней операции будет говорить уже с Ильиным, со мной не хочет зря время тратить, подумал Сенцов от Туманяне, выходя из землянки. Он шел по окопу впереди лейтенанта с прибитым носом и слышал, как тот хрустит сапогами по снегу. Так вот, кто оказывается там в резерве стоял в затылок за Богословским, а может, не только за Богословским, а теперь и за мной? Тот же бывший полковник сегодня зам у Ильина, а послезавтра вместо меня комбат. Это недолго, и даже, наверное, назначит, если не пьяница. Не расстраивайся, комбат, не такое с людьми бывает, сказал за спиной лейтенант с перебитым носом. Голос вы не был хриплым и злым, как там в штабе армии. Голос был чистый и добрый. Сейчас ты как стёклышко подумал Сенцов. А какое с людьми бывает, это я и без тебя знаю. Не расстраивайся, повторил еще раз лейтенант. Вернёшься из Мецсанбата, сдадим тебе батальон в лучшем виде. Услышав это, Сенцов подумал еще раз, что вполне возможно, через день-два этот Зырянов проявит себя, как положено бывшему полковнику, и будет назначен на батальон а заговорив про возвращение просто решил поддержать уходящего товарища